Глава 8. Санкт-Петербург. 1895 год. Получив щедрый денежный подарок от господина Торновского старшего, молодые, не особо задумываясь о будущем, бросились в вихрь удовольствий. Мария бегала по модным магазинам, скупая всё подряд, словно вознаграждая себя за трудное полунищее детство. И Василий её не останавливал. Он очень любил молодую жену и был готов для неё на всё. Вечером Чита Тарновских, разодетая в пух и прах, в богатом экипаже ехала на приёмы в театр или ресторан. Мария быстро познакомилась со множеством богатых молодых людей, которые тут же приглашали супругов к себе или давали понять, что скоро пригласят. Молодой Чите в ули неволе приходилось принимать его себя, и для этого они благоустроили новый дом, не пожалев денег. Видя, что их знакомые разъезжают по заграницам и столицам, Торновские решили последовать их примеру и для начала поехали в Санкт-Петербург. Поселились в модной и дорогой гостинице Шмидт Англия, где останавливались богатые промышленники и люди искусства. В столице, прохаживаясь по Невскому под моросящим дождиком, молодые встретили приятелей из Киева, мужа и жену Волоховых. И те набросились на них с расспросами: давно ли они приехали, какие достопримечательности собираются посетить и были ли у столичных знаменитостей. Молодые растерялись от такого напора. Но Пётр Волохов, тощий субъект в пильняне, Несколько не смутившись, продолжал укавать Марию: "Вы, насколько мне известно, пишете стихи. Почему же вы до сих пор не посетили салон Динаэды Гиппиус? Уверяю вас, там собираются сливки литературного мира". Молодая женщина наморщила лоб. "Конечно, ей приходилось слышать об известной поэтессе Динаэде Гиппиус, и её не менее известному мужу Дмитрии Мирешковскому". Ну, чтоб так запросто заявиться к ним в салон? Об этом она не могла и подумать. Мой брат балуется стихами. Белёса и невзрачная Волохова приблизила губы к лицу Марии, и капельки слюны летели на румяную ещё Китарновской. Его представили этой ведьме. Да-да, так её кличут, или сатанесс, кому что нравится. Если хотите, брат представит и ей, и, и, и вас. Мария почувствовала лёгкую дрожь в коленях. Быть представленной самому Гиппиусу? Ну, заслуживает ли она такой чести? Впрочем, почему бы и нет? Конечно, её стехи не бог весь что, но бывает и хуже. Если вашего брата не затруднит, выдавила она. Я была бы очень благодарна. Конечно, не затруднит, заверила её Волухова. Давайте встретимся завтра здесь на Невском, скажем, часов в 6:00 вечера. Мария Егидва не бросилась ей на шею. Я буду, пообещала она твёрдо. Обязательно буду.